Человек в белом бурнусе Капитан Норт все еще никак не мог избавиться от неприятного тревожного предчувствия, теснившегося в его мозгу, даже тогда, когда он, наконец, очутившись в мягком полумраке своей комнаты, освободился от душившего его воротничка и галстука. В комнате рядом Рэнсом насвистывал залихватскую мелодию марша Луи IV. «Хорошо, что мальчик снова воспрянул духом», — подумал Норд. «Алекс очень тяжело перенес два года своего заключения в Портсмуте, и ничего удивительного». Его ладонь почти коснулась ручки двери, ведущей в комнату Ренсома, когда из-за нее послышался приглушенный шум быстрых шагов, и почти одновременно с этим раздался сухой резкий хлопок пистолетного выстрела. Рванув дверь на себя, Норд одним прыжком очутился в темной комнате, налетев на едва различимую во мраке высокую фигуру в развивающемся белом балахоне. Дверь, отскочившая от удара о стену, снова захлопнулась, погрузив комнату в непроницаемую чернильную темноту. Но капитан Норд успел заметить тускло блеснувшее лезвие ножа. Он резко отклонился в сторону и нож распорол только рука в его рубахе от плеча до локти. Капитан схватил руку с ножом за запястье и сжал ее изо всех сил. Две фигуры сплелись в железных объятиях, хрипя и задыхаясь, скользя на израсцовом полу, погруженные во мрак комнаты. Каждый старался вырваться из цепка охватывавших его рук и в то же время боялся отпустить руки противника. Наконец Норд, изловчившись, нанес человеку в белом сильный удар головой в подбородок и затем, воспользовавшись мгновенным замешательством противника, отскочил назад, одновременно сделав выпад правой рукой. Он вложил в него всю тяжесть своего тела, стараясь не промахнуться в темноте и попасть в солнечное сплетение незнакомца. Удар попал в цель. Ох! Послышался глухой стон, и какой-то тяжелый предмет с металлическим стуком упал на кафельный пол. Норд, как кошка, прыгнул вперед, чтобы завершить дело, но в последнее мгновение его нога запнулась о что-то мягкое, лежавшее на полу. Он потерял равновесие и рухнул плашмя в темноту, со всего размаха ударившись об острый угол какого-то выступающего предмета. Резкая боль, раскаленными искрами, вспыхнувшая в груди, на мгновение лишила его сознания, и когда он очнулся, комната была пуста. Неизвестный, выпрыгнув в окно, исчез в душном мраке африканской ночи. Снаружи, со стороны аккуратных, выбеленных известью офицерских домиков, послышался шум приближающихся возбужденных голосов и топот бегущих ног. Задыхаясь от сильной боли в ушибленной груди, капитан Норд подполз к распростертому на полу телу. «Алекс — Алекс! — прохрипел он. — Как ты? Я тебя не очень задел. Но лейтенант пехоты Алекс Рэнсом лежал безмолвно и неподвижно, в том же положении, в каком упал. Когда отбитые легкие норды смогли вместить в себя достаточную порцию воздуха, а глаза его привыкли к призрачному свету луны, пробивавшемуся сквозь открытое окно, он приподнялся на руках и с ужасом увидел темное пятно, быстро расплывавшийся на белом смятом пиджаке его юного друга. «Мой бог!» Вестовой лейтенанта Сент-Онджа, сопутствуемый двумя сержантами, вбежал в комнату и замер на пороге. Наступила мертвая тишина, которую прервал один из сержантов. «Черт возьми!» Сказал он и вышел в коридор, громко стуча каблуками и созывая стражу. Тревога, словно нарастающий шквал, охватила весь гарнизон. Полуодетые офицеры, вбежавшие в комнату, наполнили помещение говором возбужденных голосов. Послышались отрывистые слова команды, и дежурная рота, явившаяся по тревоге, мгновенно отцепила маленький домик двойным караулом. Среди первых офицеров, прибежавших на крики и шум, был сам полковник Гарро, чьи серые глаза засверкали холодным блеском, словно острия шпак, когда он увидел молодого лейтенанта, скорчившегося на круглой плетеной циновке посреди комнаты. — Очистить помещение, — распорядился дежурный офицер. — Свет! Свет, черт возьми! Дрожавший вистовой ввинтил в настольную лампу новую электрическую лампочку взамен разбитой. Бедняга Ренсом. Какой ужасный конец для такого жизнерадостного юноши, с любящим открытым сердцем? Норд, все еще слабый и беспомощный из-за сильной боли в груди, поражался неожиданным и странным поворотом судьбы. Кто нанес Алексу? этот второй смертельный удар. Почему именно этому юноше, почти мальчику, выпало испытать на себе всю глубину человеческой подлости и еще погибнуть так нелепо и трагично? Норд с горечью упрекал себя за то, что он не расспросил своего молодого друга о его странном смущении при встрече с капралом Крейном. Ему следовало бы не спускать глаз сранцема после злополучного инспекторского смотра. Он должен был предвидеть, что их умный и храбрый враг, подобно крысе, загнанный в угол, пойдет на любой отчаянно дерзкий шаг, чтобы только спасти свою шкуру. Дежурный офицер капитан Ханев наклонился к автоматическому пистолету, лежавшему у раскрытого окна, через которое проник в комнату убийца Ренсема, Не трогать, остановил его капитан Норд. Туземная работа, бербер -бер или туарек, проговорил полковник Гару, указывая на отпечаток босой ноги, которая оступившись в луже крови, оставила два следа на полу и длинный косой мазок на подоконнике. — Да, господин полковник, — быстро подтвердил дежурный офицер. — Вестовой лейтенанта Хатвани видел араба, бегущего по полисаднику. — Вы хорошо разглядели лицо этой грязной собаки? — обратился он к Норду. — Могу сказать только, что у него был темный цвет лица и короткая бородка. Извиняющимся жестом пожал плечами капитан Норд. К сожалению, я больше ничего не могу вам сообщить, капитан. У меня был худший из всех возможных шансов увидеть что-нибудь полезное, так как я вбежал из ярко освещенного коридора в очень темную комнату. Я даже затрудняюсь определить, какого роста был этот бродяга. — Ну уж это-то вы должны были заметить, — сердито бросил полковник Гарро. — Я очень сожалею, сэр. Но это было почти невозможно. Когда в темноте видишь фигуру в белом, она всегда кажется больше, чем действительности. — Верно, вы правы, — согласился полковник, раздраженно пощипывая свои усики. — Помню однажды, когда я был еще желторотым птенцом, только что выпорхнувшим из Сен-Сира, мне пришлось вступить в горячий поединок с одним пиратом из Калькутты. Мне казалось, что это был гигант, но утром все, что я нашел на том месте, было телом маленького, сморщенного человечка, ростом едва ли крупнее среднего орангутанга. Полковник Гара замолчал и выпрямился. — Ну, что ж теперь. Думаю, мне не нужно указывать вам на то, что этот случай требует самого особого внимания. Хью Норт повернул к нему худощавое лицо, прорезанное мрачными морщинами. Прежде всего, нам следует быть более бдительными, полковник. Глядя на то, что двадцать минут назад было живым, смеющимся человеческим существом, американец пытался не обращать внимания на густой солоноватый запах крови, поднимавшийся с пола, и назияющий зияющее чёрное отверстие в широкой груди убитого. — Выстрел с расстояния около четырёх с половиной футов, — проговорил он, и, взяв носовой платок, поднял с полу пистолет. Глухой возглас раздражения вырвался из его груди. — Ни одного отпечатка пальцев, — догадался дежурный офицер. Прежде чем ответить, Норд подошёл поближе к свету, и здесь тщательно осмотрел оружие убийцы — стандартный автоматический пистолет крупного калибра. — Верно, отпечатков нет, — сказал он, сделав вид, что не заметил маленького продолговатого пятнышка на хорошо смазанной поверхности дульной накладки. Полковник Гаро направился к двери, и на ходу обратился к дежурному офицеру по-французски. «Капитан Ханев, прикажите начальнику военной полиции немедленно явиться в штаб гарнизона. И Юсуфу Муля, шефу туземной полиции, тоже». Капитан Норт, чье знание французского было не хуже английского, оторвал взгляд от рокового пистолета. «К чему эти приготовления, полковник?» Я решил прочесать черную деревню из конца в конец. У нас есть свои люди среди тамошних бездельников. И, можете быть уверены, человек с окровавленной ступней не останется незамеченным. — Простите, сэр, но я не думаю, чтобы такое мероприятие было необходимым, — вежливо возразил Норт. — О, ну почему же? — Поскольку, полковник, я убежден в том что убийца не был арабом, хотя не исключена и такая возможность. Как? Полковник Гару нахмурился, и его страшные глаза сузились. По трем причинам, сэр. Во-первых, пожалуйста, поправьте меня, если я ошибаюсь. У меня всегда было такое впечатление, что у большинства арабов маленькие узкие ладони и тонкие кисти. — Месье совершенно прав, — хмуро заметил капитан Ханев, и взгляд, брошенный им на американца, приобрел более благожелательное выражение. — Так вот, человек, которого я схватил, имел большие руки. Его правое запястье было таким широким, что я с трудом мог его удержать. — А в-третьих, — спросил полковник Гара, стоя в дверях, — Когда я его ударил, он закричал «Ох!», а не «Ай!», как туземец. «Еще одно доказательство того, что ваша репутация вполне заслужена, капитан Норт», — сказал полковник и снова улыбнулся своей волчьей улыбкой. «Думаю, вам не будет составлять больших трудностей поймать убийцу». Норд бросил грустный взгляд на распростертое на полу окровавленное тело своего друга. «Напротив, сэр, я нахожу, что это будет исключительно трудная задача», — он пожал плечами. «В сущности мне известно так мало, и все, что я знаю, так неопределенно, что я могу и потерпеть неудачу. Ведь единственный человек, который мог узнать Мендеса, убит». Нахмурившись, полковник Гару кивнул и резко повернулся к дежурному офицеру. Капитан Ханев, считайте, что распоряжение капитана Норда исходит лично от меня. Вы, а также туземная военная полиция, должны оказывать ему всяческое содействие. Понятно? Всяческое, какое только возможно. Он вновь посмотрел на тело Ренсема и протянул норду свою загорелую, словно вырезанную из красного дерева руку. Капитан Норд, я хотел бы выразить сожаление о случившемся. Норду понадобилась всего одна секунда, чтобы поблагодарить полковника вежливым кивком. Затем, достав из своего чемодана плоский фонарик, он принялся за работу. Для начала он тщательно осмотрел багровый отпечаток босой ноги и нашел, что его первое впечатление о расовой принадлежности преступника имеет большие основания. Нигде не было заметно следов мозолистых образований, которые возникают на ногах людей, ходящих босиком. Но не было исключено, что преступление было делом европеизированного араба. Вычисления предполагаемого роста человека по отпечатку ноги были прерваны капралом датчанином, который вбежал и доложил дежурному офицеру о том, что патруль арестовал легионера, совершившего самовольную отлучку в черную деревню. И кто это? В голосе капитана Ханева прозвучали металлические нотки. Американец, сэр. Норд поднял голову. Случайно, не кто-нибудь по фамилии Крейн? Посыльный выглядел совершенно обескураженным. Но так точно, мой капитан. Он был в форме. Да, капитан, но не совсем в порядке. Он выглядел разгоряченным, запыхавшимся. Белобрысый легионер кивнул головой. Он выглядел так, словно бежал. Капитан Ханев, распорядитесь, пожалуйста. «Поместить капрала Крейна на гауптвахту», — после некоторого раздумья сказал Норд. «Думаю, мне следует побеседовать с ним». «Что-нибудь еще, месье?» — спросил дежурный офицер. «Да. Пожалуйста, пошлите кого-нибудь разыскать этого сержанта-мексиканца по имени Галлес и узнайте». «Не сменился ли еще сержант Виллегу со своего поста в карауле? Мне он нужен, чтобы допросить легионеров, говорящих по-испански». «Виллегу сейчас сменит. Я отдам распоряжение, чтобы он ждал вас в помещении гауптвахты», — последовал четкий ответ капитана Ханевы. Видно было, что бывший лейб-гвардеец весьма гордился своим положением ближайшего сотрудника, уважаемого капитана Норда. Затем, понизив голос, он добавил, «Пардон, но я боюсь, что в этом деле имеется одно важное обстоятельство, о котором вы ничего не знаете. Я слушаю вас, капитан Ханев». Скорбная складка прорезала суровое лицо старого русского офицера, когда взгляд его светло-голубых глаз снова остановился на багровой лужице у распростертого тела молодого лейтенанта. «Месье, я думаю, что ваш юный очаровательный друг был убит по нелепой ошибке. Это более чем возможно. Хозяин этой квартиры, лейтенант Сент-Онж, человек не очень крупного морального калибра. Это лгун, мошенник и авантюрист. Если бы он не был отличным офицером и отчаянным храбрецом, его не держали бы в Легионе ни минуты. Ничего удивительного, что у сент ондже масса врагов в гарнизоне и в городе. Спасибо, капитан, это очень ценное указание. В самом деле, когда он записался в Легион? — Сент-Онж завербовался меньше двух лет назад. Благодаря своим способностям и нашим тяжелым потерям во время кампании в Атласских горах, этот голова очень быстро продвинулся по службе. Слишком быстро, может быть. Да, еще раз прошу прощения, но хотелось бы высказать одно соображение, которое также нельзя не принимать во внимание. Вы правы. Арабы имеют узкие ладони и ступни, но у многих полукровок, запястья широкие и ступни такой же величины, как и те, которые оставили здесь след. — У вас имеются определенные подозрения? — спросил американец. — Нет, месье. Пряжка на офицерском ремне капитана Ханева сверкнула, когда он пожал плечами. — Но вы ни в коем случае не должны исключать туземцев из круга подозреваемых. — Я глубоко благодарен вам за ваши советы. — И так-то, тихо сказал капитан Норт, чувствуя, что он приобрел надежного союзника в этом эмигранте. Склонив головы у настольной лампы, они вместе осмотрели пистолет, и Ханев заявил, что это обычный армейский экземпляр. Номер АС 37747. Хм, сплошные семерки. Это должно принести нам удачу. Проверьте номера этой серии, предложил Норд. Возможно, мы и не узнаем ничего нового. Боюсь, что многие образцы армейского вооружения находят свой путь к местным жителям, не так ли? Увы, да. Даже слишком многие. Это является одной из причин, почему Черная Деревня является запретной зоной для легионеров. Да, существенная причина. А теперь, капитан, если вы не возражаете, я немного обдумаю это дело наедине. А потом мы встретимся с вами на гарнизонной гауптвахте. Бывший лейб гвардеец откозырял и направился к выходу. Но в дверях он задержался. — Я полагаю, вы вооружены, месье? Если нет, позвольте мне напомнить вам, что в Северной Африке смерть настигает быстрее и легче, чем в Штатах. Я буду осторожен. Капитан Норт умолчал о маленьком 32-калиберном пистолете, который неизменно висел в плечевой кобуре под его левой подмышкой. Убедившись, что он не находится на прямой линии с открытым окном, офицер следственной службы сел за стол лейтенанта Сент-Онджа, взял карандаш и на несколько мгновений замер в неподвижности, собираясь с мыслями, задумчиво глядя в пространство перед собой. Затем он наклонился над столом и, верный своему методу, Быстро набросал на бумаге перечень молчаливых вопросов. Первое. Что общего имеет Крейн со смертью Алекса? И имеет ли вообще? Второе. Узнал ли капрал Галис Мендеса на фотографии? Если да, то почему он солгал? Третье. Был ли Алекс убит по ошибке? Четвертое. Является ли Сент-Онш? Неожиданно легкий шум за дверью заставил капитана Норда неслышным легким шагом пересечь комнату. Он быстрым движением распахнул дверь, чтобы увидеть стоящего в коридоре легионера, почему круглому добродушному лицу широкими ручьями стекал пот, исчезая в его черной курчавой бородке. Он стоял выпрямившись, а рука его была протянута к дверной ручке, которую он, очевидно, только что собирался нажать. — Месье Капитан? — спросил он на ломаном французском. — Да, это я. При звуках родной речи широкое лицо сержанта расплылось довольной улыбки. Он отсалютовал и доложил тоже по-испански. Сержант Велего явился по приказанию. — А почему вы явились сюда? Вы не были на гарнизонной гауптвахте? — Нет, сеньор капитан. — Так откуда же вам стало известно, что я вызывал вас? — Было передано по телефону на передовую линию постов, что полковник приказал мне прибыть как можно скорее к офицеру американской армии находящемуся на квартире лейтенанта сент ондже Сержант-испанец опять улыбнулся своей особенной обезоруживающей улыбкой. «Когда я услышал это, сеньор капитан, я заторопился. Капитан видит, я даже вспотел. А почему мое пребывание в доме лейтенанта сент ондже заставило вас так спешить?» Чернобородый сержант на мгновение смутился, затем слегка пожал плечами. Ходят тут разные сплетни о лейтенанте. Я сам кое-что слышал в Саук-Хаммане вчера вечером. Пустая была тамня, разумеется, но я подумал, что если лейтенант сент онж, Заметив замешательство сержанта, Норт сказал. Я знаю, что солдату не положено обсуждать поступки старшего офицера. Но в этом случае у вас имеется официальное разрешение. Кто такой лейтенант Сент-Онш? Откуда он? Никто не знает, сеньор. Лейтенант говорит, что он бельгиец, но никто не верит этому. Он великолепно говорит по-английски, отлично по-французски и хорошо по-испански. Вы поймете, если я буду говорить по-английски? Неожиданно задал вопрос капитан. Что? Черные брови Велего растерянно сошлись на переносице. Вы понимаете по-английски? Повторил Норд свой вопрос на испанском языке. Нет, сеньор. Только по-испански и немного по-французски. Вы испанец? Да, сеньор. Из Гвадалахары? Вернемся к лейтенанту. Он давно служит в легионе. Для офицера очень недавно, сеньор. Приблизительно полтора года. «Рассказывал ли когда-нибудь лейтенант Сент-Ондж о Соединенных Штатах?» «Да, сеньор, он там жил одно время, я думаю». Норд понял, что дело становится все более сложным. Он окинул взглядом пустую комнату со свежевыбеленными стенами, надеясь увидеть в ней нечто большее, чем памятную фотографию бравого бельгийца, одиноко висящую на стене, над походной кроватью. Возможно, тот факт, что во всем доме он нашел только одну единственную любительскую фотографию человека, называвшего себя Филиппом Сент-Онджем, и не был сам по себе занимателен. Тем не менее, эта фотография, на которой Сент-Ондж был запечатлен во время стрелковой тренировки, привлекла особое внимание Норда. Со всевозрастающим интересом он всматривался в сильную, мускулистую фигуру офицера, который, эффектно выделяясь на фоне белых гимнастерок группы солдат, тщательно целился куда-то из своего пистолета. Его осанка, непринужденность позы и сила, которой дышала вся его фигура, делали его похожим на грациозного хищного зверя, приготовившегося к прыжку. Длинные, тонкие, нервные, как у скрипача пальцы, уверенно и привычно охватывали рукоятку пистолета. Указательный палец лежал на спусковом крючке, готовясь послать смертельный заряд прямо в цель. Норд задумался, глядя на фотографию, не замечая добродушного сержанта, застенчиво переминавшегося с ноги на ногу. — Синьор капитан, наверное, утомился? — участливо спросил Виллега, услышав, как глухое проклятие внезапно сорвалось с тонких губ капитана. — Возможно, я сейчас ухожу и буду ожидать вас на гарнизонной гауптвахте через двадцать минут, а пока разыщите лейтенанта сент ондже и сообщите ему, что я хочу с ним побеседовать. Сержант Велего лихо прищелкнул каблуками, отсалютовал и молча удалился.